Среда. На девятой странице неточны данные, в результате в отчете ошибка, причем грубая. Может, поправишь? Улыбочка у Семенова нахальная, на редкость противная. Это не входит в мои обязанности. Семенов старался скрыть бешенство, но у него не вышло. Хорошо, я посчитаю и исправлю, давай отчет. Он у шефа. Невозмутимо ответил Артур. Я передал ему и отметил, что это не в первый раз. Но обычно я исправлял ошибки, а на этот раз решил поставить руководство в известность о некомпетентности сотрудника. Семенов только что зубами от злости не скрежетал, Артур торжествовал. Сколько крови ему попил этот Семенов. Безалаберный, тупой, рассеянный, при этом высокомерный и наглый. Он то и дело подначивал Артура и издевался, но ему не хватало духу поставить Семенова на место. Однако сегодня... Придя в офис, Артур сидел в своем кабинете, готовясь погрузиться в работу. С утра он встал на весы и обнаружил, что похудел на 4,5 килограмма. И это несмотря на то, что накануне немного съел. Мало того, что мышцы подтянулись, тело словно бы подсыхало, избавляясь от излишней жидкости и жира. Заметно сократилась дряблость рук и живота, лицо похудело, ноги казались более мускулистыми. Артур принял пилюли, на который смотрел со всевозрастающим упоением. Потом плотно позавтракал и взял с собой перекус, предчувствуя, что захочет есть до обеда. Сидя в кабинете, Артур кожей, каждой клеткой ощущал пульсацию вокруг себя. До чего же поразительное чувство! Звуки, прежде скрытые, наполняли его голову, но это ничуть не мешало, не создавало хаоса и мешанины. Он ясно слышал, как в бухгалтерии женщины обсуждают скидки в продуктовом магазине. А Лариса зашла к секретарше, и обе судачат о том, как умудрилась достичь таких высот популярности Ольга Бузова. Шеф ворковал по телефону с любовницей. Подробности их беседы заставили Артура покраснеть. Уборщица отчитывала курьера, который испачкал свежевымытые полы. Но самым интересным оказался разговор про клетущего Семенова с Ксюшей, девушкой из отдела маркетинга, которая нравилась Артуру, но к которой он не смел и близко подойти. — Ты уже подготовил отчёт? — удивлялась она. — И все проверил? — Пускай жердяй проверяет, — отмахнулся Семенов. Там есть ошибка в самом начале, на девятый. Я нечаянно неправильные данные вел, но пересчитывать неохота. Пусть жердяй все пересчитает, ему не впервой... «А то ему же шеф и настучит по репе, если отчет будет с ошибками». «Ловко ты устроился!» Хихикнула Ксюша, и Артур понял, как сильно их ненавидит. Обоих. Не только Семенова. А еще понял, что Семенов должен быть наказан. Вопреки ожиданиям, острого приступа голода, такого, как вчера, Артур не испытывал, так что до обеда доработал спокойно. Шеф похвалил его за внимательность и намекнул, что Артур может рассчитывать на должность начальника отдела. Он, мол, давно за ним наблюдает, не очень доволен качеством работы. За десять минут до перерыва случилось страшное. Артур набирал текст на компьютере, вводил данные и внезапно обнаружил, что не видит написанного. Цифры и буквы расплывались перед глазами. Вместо стройных рядов знаков Артур видел серое марево, испещренное точками. «Господи, я слепну!» Сверкнула убийственная мысль. «И без того зрения почти минус восемь, а теперь вообще пропадает! Это идеал виноват!» Артур в панике сорвал очки, принялся тереть глаза. «Надо срочно к окулисту! Может быть, еще можно что-то...» Мысль оборвалась. Артур открыл глаза и теперь смотрел на монитор, не веря тому, что видит. Потому что, во-первых, он видел, а во-вторых, видел отлично, так как не видел с раннего детства, пока зрение не начало портиться. Очки больше не были нужны. Не смея поверить своему счастью, Артур подошел к окну. Как всякий близорукий человек, он ничего не видел без очков. Если смотреть вдаль, Но теперь все изменилось. Стоя перед окном шестого этажа, Артур мог рассмотреть каждую деталь, которую ранее ни за что не увидел бы, даже будучи в очках. Вот далеко внизу идут по тротуару парень с девушкой. Он показывает ей что-то на экране смартфона, и Артур видел, что именно фотографию рыжего кота с бантом на шее. Он видел надписи на футболках, которые сохли на балконе через улицу, крупную родинку на шее женщине, которая подошла к двери банка. Детали так и бросались в глаза, и снова, как в случае со звуками, это не мешало, не создавало путаницы, не отвлекало. Наоборот, вселенная поворачивалась к Артуру новыми гранями, сверкала красками, о которых он прежде понятия не имел. Он осознал, насколько неполной была до этого момента его картина мира, и засмеялся от счастья. Когда они с Ларисой и Борисовым встретились в коридоре, чтобы, как обычно, пойти вместе на обед, Лариса сначала недоуменно посмотрела на Артура, а потом взгляд ее прояснился. «Ты очки забыл? Думаю, что не так? Непривычно тебя без них видеть». «Мне больше не нужны очки», — отозвался он. «Да?» Борисов оглядел его повнимательнее. «Операцию, что ли, сделал?» «Гомеопатия». Коротко ответил Артур. Зрение восстановилось. «А знаешь, задумчиво проговорила Лариса, когда они ехали в лифте. Тебе идет без очков. Глаза красивые. Ты как будто моложе стал. И вообще изменился. Похудел, постройнел, да?» Она обратилась к Борисову. «Скажешь потом, что за гомеопатия? Мне тоже не помешает». В обед Артур не сумел проглотить ни ложки. Есть хотелось не сильно, но ощутимо. Но вместе с ним... На приготовленную поварами еду он смотреть не мог. От салата тошнило, суп казался помоями. кое-как пожевал котлету. Артур бросился в туалет и все выплюнул. Отвратительно, неужели он мог такое есть? «Чего это с ним?» Спросила Лариса, когда он выбежал из-за стола. «Может, не свежая попалась? Или желудок скрутила?» Артур вышел из туалета, люди кругом работали челюстями, жевали, глотали, говорили, смеялись. На него накатывали волны звуков, которые он воспринимал обострившимся слухом. Артур смотрел на мужчины, женщин, которых видел каждый день и которые сейчас казались ему другими, потому что он только сегодня разглядел их по-настоящему. Поры на коже, цвет глаз, плохо прокрашенные пряди, пятнышки на одежде. У него слегка закружилась голова, но не от обилия ощущения, а от голода. Нужно поесть. Такое впечатление, что он тратит много энергии, а восполнить ее не может. Артур хотел есть, но никак не мог понять, чего именно хочет. Остаток дня прошел будто в тумане. Он работал, чтобы отвлечься. Радовался тому, что прекрасно видит без очков, подслушивал, что говорят коллеги, пытался сообразить, чем бы ему поужинать. Так и не решив, пришел в супермаркет и стал просто бродить между рядами, прислушиваясь к своему организму. Сладкое, овощи, фрукты, колбасы, сыры, любые молочные продукты вызывали брезгливость и тошноту. Только, дойдя до холодильников с мясом, Артур понял, что ищет. Он скупил все, что видел – печень, свиной фарш, говядину, а придя домой, чувствуя, что захлебывается слюной, вскрыл первую попавшуюся упаковку. Печень пахла восхитительно. Густой, немного сладковатый запах щекотал ноздри. Но при одной мысли о том, что нужно нарезать ее на куски и бросить на сковороду, его снова замутило. Не успев отдать себе отчета в том, что делает, Артур вцепился в кусок печени зубами. Он ел, ощущая живительный вкус, чувствуя, как по подбородку стекает кровь и понимал, что никогда не пробовал ничего вкуснее. Какой ошибкой было жарить или варить мясо, это ведь сразу отбивало его истинный превосходный вкус. Вся прочая еда была либо искусственной, либо совершенно не подходящей ему теперешнему. Только сырое мясо поможет нарастить мышцы, получить все необходимые минералы и витамины, придать силы и энергии, какие могут быть сомнения. Вся полнота жизни была в этом вкусе. И Артур понимал, что больше никогда не сможет есть ничего другого.